Глава шестнадцатая. Некроманты тоже разумные. Решение проблемы некромантов лежало на поверхности. Однако, как бы Лекс мысленно не прокручивал все возможные варианты, выходило, что без силового давления не обойтись. Ни в коем случае нельзя оставлять им межмировой портал. Однако без боя адепты смерти не захотят расставаться со своим сокровищем, питающим их магию. Да и Лексу этот портал не помешает. Осталось доказать противникам, что с ним лучше не спорить. Для начала он перенастроил выход из портала «Темного мира» на межмировой в замке на Антарктиде и стал готовиться к тому, чтобы отобрать переход на некроманском архипелаге в мире Архоны. По его приказу в Антарктиду с острова в эльфийских владениях отправились 300 орков из числа самых свирепых воинов. Васильев со своими разведчиками приступил к обучению нового пополнения. Земное оружие орки уже видели, но навыков его использования у них, естественно, не было. Да и приемы рукопашного боя были им в новинку. С партизанской базой доставили десяток трофейных бронетранспортеров, на которые Лекс поставил стандартные малокалиберные немецкие зенитные орудия и переделал эти установки вместе с машинами в големов. К используемым ранее у танков щитам воздуха он добавил щит хауса для стационарных объектов. Эта предосторожность будет не лишней, она обеспечит защиту от любых заклинаний некромантов. По плану машины должны будут неожиданно вынырнуть из портального прохода на острове сразу после появления Лекса и закрепиться на позициях для обороны. Таким образом, в самом сердце архипелага возникнет нешуточная огневая мощь, совершенно неуязвимая для любой магии. Но этого будет недостаточно. Адепты смерти станут биться до последнего, отступать им некуда. Уничтожать их Лекс не собирался, слишком цена жизнь одаренных и любая магия в жилах мыслящих драгоцена сама по себе. А вот отбить охоту умирать понапрасну можно даже у некромантов, которые со смертью на «ты». Для этой цели необходимо, чтобы нападение на архипелаг произошло не только изнутри из темного мира, но и снаружи. У Сталина взяли стандартный передвижной локатор на базе американского «Доджа». Также вождь предоставил две летающие лодки МДР-7, которые Лекс тоже переделал в Големы. Эти гидросамолеты значительно больше тех, что уже использовались на Архоне. Стационарные межмировые порталы позволяли перенаправлять более габаритные грузы, чем переносной в Академии. Вооружение самолета усилили за счет магической составляющей. Вместо пулеметов поставили авиационные пушки «Сыла». Еще нужны были небольшие понтоны и маленький катер для их транспортировки, чтобы доставить технику с центра портального островка на гряду вокруг гавани. Некоторое время Лек затратил на подготовку договора между ним, жителями подземелья и обитателями поверхности. Интересные оказались эти личи, маги-архоны раньше с такими не сталкивались. Мало того, что они самообразовались, так еще оказались и мыслящими. Конечно, от людей они сильно отличались. Основной толкающей силой их развития оказалось любопытство. Да-да, вот такой неожиданный стимулятор. Кто бы мог подумать, что органические останки, утратившие прижизненные воспоминания, окажутся способными проявлять интерес? Более того, личи смогли создать вполне развитое социальное общество, особых потребностей у них не было. Питались энергией, одеждой не заморачивались, так как не испытывали ни холода, ни зноя. Вода им тоже не особо нужна. Единственное, что оказалось им важным и необходимым, это возможность развивать и реализовывать магию, которой они обладали при жизни и которая сохранилась в них после смерти. Различные проявления магии послужили толчком к образованию сообществ по интересам, которые позднее со всеобщим развитием переросли в самостоятельные государства. Как ни странно, между собой эти сообщества не воевали, интереса не было. В то же время гораздо чаще происходили объединения, зачастую поводом служил упавший небесный объект. Государство, на чьей территории это произошло, призывало на помощь соседей. Совместными усилиями они подавляли небесных духов и на долгое время обеспечивали себя энергетическим питанием. Опять же, раз образованное сообщество не распадалось и происходил взаимный обмен информацией. Личи не утаивали знания от себе подобных в отличие от живых магов, которые всячески хранили свои секреты. Так что 50 колец разговорников разошлись по их миру практически мгновенно. Еще столько же Лекс передал эльфу. Подземные жители с личами быстро договорились, произошло некое объединение верхнего и нижнего мира, повлекшие за собою стремительные перемены. Это способствовало тому, что Лекса единодушно признали владыкой темного мира со всеми его подземными и наземными городами. И те, и другие жители уже познали его силы и возможности, особенно когда некоторые представители прошли вместе с ним по порталам. К слову сказать, ни один гном успел посетить Академию на Архоне, нашлись и другие паломники. В результате ознакомительной экскурсии жителей темного мира у Зелона появились еще два новых магических факультета. Девушки-магички из подземелья станут заниматься на факультете с обучением в виде мыслеформ. Их разум вполне готов к такому восприятию. Полученными знаниями они будут делиться с личами. К сожалению, сами учиться в Академии личи не могли. Вне своего мира они постепенно теряли способность мыслить и становились обычными тупыми исполнителями чужой воли. Радовались расширению аудитории, учащихся и духе обучающих шаров. Зелон по рекомендации Лекса увеличил их количество, покупая такие нужные вещи где только возможно. Так что уже полсотни виртуальных преподавателей было готово к работе. Правда, существовало недостаток в процессе. Не каждый обучающийся имел нужное количество внутренней силы, чтобы самостоятельно активировать шар. Но академия на той академии, а уж у Шузелона собрался самый цвет преподавателей, не говоря уж о сильных магах и архимагах, ставших учениками Лекса. Они-то и включали шар, который в их присутствии общался с другими мыслящими. С некоторыми студентами Шар мог проводить занятия по старым имперским методикам. Главное, чтобы ученик был готов к приему мыслиформ. Маги-архоны этого пока не умели, но теперь у них появились методики развития разума в области мыслисвязи, привнесенные из темного мира. Пройдет немного времени, и они смогут использовать ускоренное обучение в виде прямой трансляции мыслиформ. Личи загорелись желанием обучаться магии смерти и нашлось несколько подходящих шаров. Силы у Личи имелось много, и мыслиречью они владели. Решили для поверхностных обитателей тёмного мира открыть филиал Академии, в котором преподавателями будут сами шары. Жители подземелья станут передавать Личам знания, полученные в Академии Архоны по другим разделам магии. Впрочем, тут существовала одна особенность — сами личи не могли напрямую использовать заклинания других стихий, если бы не один существенный фактор. В кольца разговорники вставлен источник, а уж руны-преобразователи энергии шары хорошо знали. Имея источник, каждый одаренный мог пользоваться любыми заклинаниями, конечно, той мощности, что он способен пропустить по своим каналам. Пока совершенно не важно, что адепты в этом случае использовали лишь слабые по мощности заклинания, достаточно того, что они их использовали. Все было готово для решительного воздействия на некромантов. Час пробило из портала на остров высадился десант орков во главе с Лексом. Как он и предполагал, охраны оказалось очень мало, да и состояла она в основном из скелетов. Маги-некроманты беспечно разместились на двух кораблях, стоявших во внутренней лагуне. Голый каменистый берег не прельщал их, в то время как на судах в их распоряжении имелись мягкие постели, уютные каюты и неутомимые слуги. К острову адепты смерти подходили строго в определенный день недели, когда и происходил обмен с жителями подземного мира. Сейчас шел не тот день, и некроманты не ожидали нападения. Они верили в свое превосходство и не считали нужным принимать какие-то дополнительные меры по защите портального перехода. Все предыдущие попытки подземных обитателей всегда заканчивались на первом этапе, и за всю историю ни одному существу не удалось покинуть поверхность острова. Некроманты столетиями оттачивали воинское мастерство в междуусобных схватках. Все всегда происходило однообразно и скучно. Подземные жители прорывались к портальному выходу, а некроманты с кораблей наносили по ним удар. Защиты от заклинаний стихии смерти у нападавших не было, да и в принципе не могло быть. Кое-какие слабенькие амулеты маги-универсали успели сотворить наспех, пока все разрушающие излучение темного мира не лишило их магической составляющей. Такие безделушки беспомощны перед мощью магии некромантов. Один удар, и армия скелетов пополнялась новыми костяками, которые со стервенением присоединялись к тем, которые уже были на острове и добивали выживших. В этот раз все пошло не так. 20 огромных и свирепых орков в защитных комбинезонах и с мечами в каждой руке, как черти из табакерки выскочили из перехода и молниеносно смели стражу из скелетов в непосредственной близости от портала. Затем из арки выехал бронетранспортер, остановился у причала и сразу накрылся модифицированным стационарным щитом. Дежурный некромант поначалу растерялся, ему еще не доводилось встречать подобных чудовищ. Быстро взяв себя в руки, он решил, что по всей видимости из портала полезла какая-то потусторонняя живность и запустил убойное заклинание своего арсенала. Мгновенно проявившийся щит хауса отразил его. Короткая очередь зенитки смела некроманта с палубы. Убить не убила, а вот воду за бортом окунула, к чему тот оказался совсем не готов. Больше адептов, готовых к отражению, атаки не нашлось. Никто не мог помешать оркам превращать корабли в труху. Первый бронетранспортер поддержала еще пара таких же, занявшая место рядом с ним. Шансов у деревянных судов, пусть и под небольшой магической защитой, против зениток не было. Адепты некромантов оказались боевыми, и даже в таком незавидном положении, плавая среди обломков, приказали оставшимся скелетам штурмовать непонятные фургоны на колесах. К сожалению, скелеты быстро закончились. Некоторое количество прицельных пулеметных очередей снесло щиты адептам смерти, и тем пришлось сдаваться. Ожидать следующего перерождения никому не хотелось. Среди выбравшихся на причал мыслящих оказались знакомые Лексу Персоны. Те два некроманта на корабле, которые его доставили на остров, и еще пара незнакомцев осторожно отошли от края причала, косясь настоящих рядом с машинами орков в странном и непривычном одеянии. Скорость и ловкость, с которой эти бойцы расправились с кораблями, их мощное, невиданное доселе вооружение и полная неуязвимость к магии смерти заставляли с уважением относиться к противнику. Лекс вышел из бронетранспортера и с усмешкой обратился к знакомым. «Какая встреча? А я думал, вы отправились за новой группой принудительных переселенцев?» «Не понял», — широко раскрыл глаза от удивления старший некромант. Он узнал пленника. «Тебя же отправили в другой мир! И откуда там орки и эти фургоны на колесах?» «Давайте сначала познакомимся поближе», — предложил Лекс. «Меня зовут Лекс, и я временно исполняю обязанности владыки темного мира. Теперь представьтесь, пожалуйста, а то как-то неудобно говорить сильным магам эй, ты. «Я Стикс». Рядом мой сын Латикс, эти двое Корт и Саток. По очереди представил маг товарищи по несчастью. Вода ручьем стекала с одежник романтов на каменные плиты причала. Ну что же, вот и познакомились. Мне просто интересно, почему вы столько времени торчите у этого островка? Спросил Лекс, не понимая, что можно делать три недели стоя в гавани. У нас такой порядок, пробурчал Стикс и пояснил. Тот, кто привез пленников и получил кристаллы, должен отдежурить на охране портала три недели. Тогда понятно, — кивнул Лекс. «С нами понятно», — покачал головой некромант. «А вот ты на мои вопросы не ответил». «Хорошо, поясню», — улыбнулся Лекс. Смотреть на этих мокрых куриц действительно было смешно, даже орки, не скрывая, скалили свои клыки. «На самом деле я мог потопить ваши суда еще у материка. Захотелось посмотреть на страшных некромантов и выяснить, наконец, что вы делаете с пленниками. В зависимости от результатов дальнейших событий надо будет принимать решение, что делать с вами. Есть два варианта — вести войну до полного вашего истребления или договариваться». «Ты так убежден, что до нашего истребления?» — недоверчиво возразил некромант. По его лицу пробежала презрительная усмешка. Многие пытались уничтожить слуг смерти, но никому это не удалось. «Полностью!» — кивнул Лекс, краем глаз, наблюдая, как из портала выкатывается очередная техника, и орки начинают собирать плоты под руководством людей. «Можно обсушиться, а то мокрыми стоять на холодном ветру не очень приятно», — попросил один из пленников. «Сушитесь!» Разрешил Лекс, а потом, видя, что некромант хочет еще что-то сделать и, предположив, что он собирается сообщить кому-то о захвате портала, добавил. «И да, можно отправить Вестника». «Я только...» — смутившись, пробормотал некромант, взгляд его виновато заметался по причалу. «Смелее!» — подбодрил Лекс интересом, посматривая на одаренного. Если сюда приплывут все ваши корабли, это только упростит мою задачу — утопить всех и сразу, и не заморачиваться никакими переговорами. Бумажная волокита навевает на меня скуку». «А чуть позже можно отправить». Наконец решился что-то сказать некромант. Он с удивлением смотрел на непонятную деятельность орков за спиной человека. «Да мне без разницы», — махнул рукой Лекс. Некроманты озадаченно разглядывали, как странная диковинная повозка голем осторожно въезжает на уже собранный на нескольких частях плот, и небольшая лодка вообще без признаков какой-либо магии с негромким рычанием буксирует его кольцевой гряде скал вокруг гавани. Лекс проследил за удаляющимся платом и сказал... «Можете сообщить своему совету или что там у вас существует в качестве управляющего органа, что портал захвачен, и любая попытка вернуть его будет молниеносно подавлена, а замки тех, кто совершит это нападение, будут уничтожены». Слова прозвучали как своеобразный ультиматум. Маги кивнули, и каждый тут же отправил по несколько вестников, тихо надиктовав им текст сообщения. Когда посланники испарились, Лекс предложил. «Дайте клятву гости и пошли ко мне, а то будем мешать воинам готовить вашим судам теплую встречу». Некроманты упираться не стали, нахмуренное дождливое небо и недавнее купание оптимизма не прибавляло. Это пока все-таки не плен. Клятва гостя не позволяла совершать никаких действий, направленных против хозяина и всех обитателей дома, находящихся под его покровительством. Предложенные условия выглядели и так щадящими, Лекс вообще мог потребовать с них клятву подчинения, так как захватил пленников в бою. Совсем не факт, что они бы ему ее дали, но тогда им был гарантирован антимагический ошейник. Лекс, приглашающий, махнул рукой в направлении портала, повернулся и пошел вперед. Маги цепочкой последовали за ним, с опаской сторонясь огромных рычащих повозок. «Ты нас обманул! Мы погибнем!» Вскрикнул Стикс, когда они, шагнув через портал, оказались в «Темном мире» в окружении охраны из девушек. «Да ладно, не паникуй!» — ухмыльнулся Лекс. «Теперь «Темный мир» для вас безопасен». Его план прежде всего предусматривал моральное подавление врага. Объединенный Совет Подземных и Наземных Жителей «Темного мира» готов был во всем содействовать ему. Поскольку некроманты уважают только сильных, решили немного разыграть их. На самом деле, немного. Хотя те, кого Лекс водил по порталам в Академии, и кто видел всего лишь часть его магической ауры, считали, что это совсем не розыгрыш. Стикс немного успокоился. Он ждал, что вот сейчас невыносимая боль от сгоравших каналов разорвет его тело и пронзит мозг. Но ничего подобного не происходило, Лекс не обманывал, темный мир действительно стал безопасным, но как? Тем временем они подошли к огромным дверям, створки бесшумно и торжественно распахнулись перед ними, и некроманты в сопровождении Лекса и охранниц вступили в огромный зал, из глубины которого на них настороженно взирал дракон. Казалось, это чудовище замерло, ожидая приказа своего повелителя, чтобы тут же кинуться и растерзать нарушителей, посмевших сопротивляться воле хозяина. Гости невольно замерли на месте, не смея пошевелиться, противная дрожь сотрясала колени и ноги стали ватными, но ничего не происходило. Лекс обернулся и бросил на них насмешливый взгляд. Как пленники преодолели расстояние от порога к дракону, они не помнили, очнулись только когда хозяин властным голосом предложил садиться. В то же самое мгновение за спинами ошеломленных адептов материализовались удобные кресла, а затем перед ними точно так же из ниоткуда появились столы, ломившиеся от невиданных лакомств. Величие зала, чудеса, творящиеся у них на глазах и обилие угощения указывало на то, что темный мир, который они считали безжизненной пустыней, процветает и намного превосходит их родину. Но как и когда это произошло? Неужели за те три недели с того самого момента, когда они втолкнули в портал последнюю партию рабов, в составе которой находился Лекс? О боги! А ведь они так неучтиво вели себя с ним! «Какая же кара ждет их!» Подавленные, растерянные, испуганные некроманты неуклюже сидели в своих креслах, не смея поднять глаза или притронуться к угощению. Они смиренно ждали расплаты. Казалось, удивляться уже просто некуда, но тут в зал вошли личи. Неторопливо постукивая костями по зеркальному полу, они степенно направились к таким же столам и креслам, возникавших при их приближении. Личий пришло много, примерно три десятка. Вместе с ними в зал вошли маги-подземелья. Выпученными от удивления глазами пленники взирали на странное собрание. Видеть ауры одаренные не могли, но интуиция и чувства у них сохранились. У присутствующих имелось только силы, что ее с избытком хватит, чтобы стереть в порошок все замки адептов смерти на Архоне. Очень неприятные чувства. Некроманты, охраняющие портал, не могли быть слабыми по определению и оценить силу лича даже по внешнему виду вполне способны. Стикс и его товарищи, по несчастью, даже дышать старались осторожно. Адепты таких Личей еще не видели. Над нежитью прошелестели уже не тысячелетия, а десятки тысячелетий, если не сотни. В зале стояла тишина. Маги и личи спокойно восседали на своих местах, словно следуя известному им давнему этикету, а некроманты, съежившись еще сильнее, ошарашенно таращились на них. Лекс с высоты своего трона смотрел на эту немую сцену. Провокация удалась. Пленники были полностью подавлены и деморализованы. Напрасных жертв не будет. Выдержав театральную паузу, Лекс объявил об официальном начале переговоров. Длились они до смешного недолго. краткая вступительная речь, условия капитуляции, небольшое обсуждение и меры, которые будут приняты в случае несогласия противников. Все. Стороны пришли к соглашению, никаких торгов. Предложенные условия сами по себе оказались настолько взаимовыгодны, что не оставляли некромантам ни капли сомнения. А озвученные меры не давали им выбора. Адепты стихии смерти считались вредными по характеру, но неупертыми фанатиками. Фактически потеряв немного в престиже, сообщество некромантов ничего серьезного не лишалось. Лекс по-прежнему обещал заряжать для них кристаллы-накопители только теперь за соответствующую плату, а не за поставки еды и новых рабов. По ценам они немного проигрывали, но от мороки с доставкой рабов избавлялись. Дав клятву секреты и получив впечатляющий расклад возникающих перспектив, пленники отправились обратно на Архону. Только теперь уже в качестве советников. Там они вновь разослали магических вестников, и за ними пришел корабль от Совета Некромантов. Осторожно войдя в гавань и забрав бывших пленников с причала, он также осторожно выскользнул из нее и исчез вдали. Пока длились переговоры, остров сильно преобразился. По вершине гряды, окружающей лагуну, маги Земли проложили дорогу. По ней легко может перемещаться любой транспорт. Остров с внешним кольцом скал связывал понтонный мост длиной метров 300. В разных точках гряды под прикрытием магических щитов стояли бронетранспортеры с зенитками. На самом острове располагалась антенна локатора. Маги земными рабочими возводили четыре многоэтажных здания, практически занимая ими всю поверхность островка, оставив свободной небольшую площадь у портала и причала. Возле пирса находилась собранная летающая лодка, а вторая уже почти была готова к спуску на воду. Четыре некроманта-советника вряд ли смогут переубедить совет и призвать принять условия. Упрямые старейшины наверняка предпримут попытку вернуть себе остров с порталом. Лек знала это, и в обязанности пленникам вменялось лишь по возможности уменьшить количество кораблей, которые совет направит к портальному острову. Некроманты-советники, на удивление, справились со своей задачей лучше, чем можно было ожидать. Очень немногие, совсем уж амбициозные некроманты направили корабли штурмовать остров. Большинство предпочло прислушаться голосу разума. Локатор четко и подробно отображал, как за горизонтом соединяются в одну армаду многочисленные корабли несогласных. Хотя, конечно, пара сотен вымпелов вместо пары тысяч — это весьма ощутимая дипломатическая победа. Два десятка судов с наблюдателями крутилось возле эскадры. Собравшись вместе и распределив роли, флот сразу распределился на три части и, обойдя остров за горизонтом, приготовился к атаке. Это событие не заставило себя долго ждать, и пара сотен кораблей с утрамбованными в трюмах скелетами пошла в атаку. Внимательно глядя на экран локатора, Лекс понимал, что, пожалуй, даже перестраховался. Вообще-то он не думал, что некроманты окажутся настолько дальновидными, что предпочтут уступить. И уж совсем не ожидал, что таких прозорливых окажется подавляющее большинство. Лекс готовился к значительно большему количеству атакующих. «Ну что же, так даже лучше. Наверняка среди тех, кто отказался отвоевать портал, есть сомневающиеся». Они просто предпочли посмотреть, чем закончится дело, и примкнуть к победителю на последнем этапе, чтобы не упустить свою долю плюшек. Следует раз и навсегда подавить в них всякое сомнение. Кроме зенитных автоматов, на бронетранспортерах Лекс установил по внешнему периметру десяток трофейных немецких зениток крупного калибра, переделав их в големов и снабдив магическими щитами. Голи мы уже имели в своей системе управления настройки, накопленные аналогичными орудиями с партизанской базы. Так что точность попаданий по медленно маневрирующему кораблю некромантов гарантирована. Чтобы максимально ускорить разгром противника, каждый пятый снаряд содержал магическую начинку. Артефакт по производству снарядов шаром огня в боеголовке уже давно и продуктивно работал на земле. Галеры приближались, заходя к цели с трех сторон. На острове все замерло. Орки рассредоточились по своим позициям и внимательно наблюдали за приближением противника на экране планшетов. Первые метки замигали, показывая, что корабли входят в зону поражения. С каждой секунды их становилось все больше и больше. Наконец все корабли, кроме трех под флагами наблюдателей, ритмично мерцали, меняя зеленый тон подсветки на разгорающейся красный. Лекс приказал открыть огонь. Напряженную тишину разорвал дружный залп зенитных установок. Бу-бу-бу-бу-бум! Короткая пауза и снова бу-бу-бу-бу-бум! Море вспенилось осколками волн, смешанных с обломками кораблей и огненных брызг. Четыре зенитных снаряда, выпущенных один за другим, сносили магическую защиту судна, а огненный шар разбивал его в щепы. Големы с бешеной скоростью вращались стволами, выискивая очередные цели и, не умолкая ни на мгновение, снова и снова уничтожали неприятельские корабли. Ничто не могло спасти армаду от разгрома, ни усиленные щиты, ни магические накопители, ни сами адепты стихии смерти. Через несколько минут вырвавшиеся вперед галеры были потоплены, големы переключились на более дальние цели. Плотность огня чуть снизилась, и ритм боя изменился. Бум, бум, бум! Снаряды впивались в корабельную защиту и дырявили борта. Решив, что это переломный момент и противник выдохся, уцелевшие галеры рванули вперед. Некроманты спешно пытались восстановить корпуса и залатать пробоины, тратя на это бессмысленное действие драгоценную энергию в накопителях. Порядевшая армада с тупым упрямством лезла к острову. Големы ускорили темп, грохот выстрелов слился в один рокот, который зарождался в жерле зенитных орудий, перекатывался через гряду, множе с бесконечным эхом, и тонул в морской пучине, увлекая за собой обломки некроманских кораблей. Примерно двум десяткам галер удалось немного вырваться вперед, и они упорно стремились к острову, зенитки молчали. Вместо них заговорили минометы крупного калибра и реактивные установки. Снаряды с магической начинкой уже не требовались, мины были самыми обычными. Щиты кораблей давно разрушились, а накопители истощились настолько, что скелеты с трудом и в разнобой ворочали тяжелыми веслами. Галеры виляли, как израненные животные, стремящиеся уйти от охотников. Бам! Звонко взлаивал миномет, и свистящая смерть настигала подранка, добивая его и отправляя на дно. Некроманты дрогнули и стали спасаться бегством, конечно, только те, у которых корабль остался еще на плаву. Лекс внимательно отслеживал все метки в воде, принадлежавшие живым людям. Убить некроманта непросто, да он и не хотел их смерти. Наказать — да, убивать — нет. Многовековые междоусобные стычки выработали правила ведения боя, и некроманты строго их соблюдали. Атакуя остров, они обозначили себя родовыми флагами и гербами. На каждом корабле нападавших висел вымпел соответствующего мага. Такие же геральдические знаки украшали замки, возведенные на вершинах скальных зубьев. Так что с идентификацией проблем не наблюдалось. Пришла пора осуществить меры, прописанные в соглашении в случае неповиновения, Алексу сдержать свое слово. С внутренней лагуны острова в воздух поднялись две летающие лодки и начали сверху наносить удары прямо по замкам воевавших некромантов. Попадание 100-килограммовой бомбы в центр строения причиняло ему существенный урон. Большая часть атакованных замков осыпалась вниз со своих пиков градом камней и обломков. Кое-какие частично уцелели, их хозяева сейчас беспомощно барахтались в воде, и некому было поставить качественный купол защиты над замком. Да и полноценному щиту не удалось бы сдержать удар архимага, а бомба очень похожа на такое воздействие. Корабли-наблюдатели трусливо замерли в отдалении, боялись даже пошевелить веслами, чтобы не навлечь на себя праведный гнев и не попасть под раздачу. Ошеломительный разгром эскадры красноречивее всего подтверждал слова советников о невообразимой мощи, противостоящей некромантам. Похоже, в мир пришла новая сила, спорить с которой не рекомендуется. Как и все маги, некроманты являлись очень прагматичными мыслящими. Если противостоять силе невозможно, нужно договариваться. Все-таки адепты не любят крупных кровопролитий. Это понимали и Лекс, и некроманты. Предложения были заранее оглашены. События показали правильность пути мирного договора, а не войны. Так что, вывесив флаги поражения, суда наблюдателей не спеша принялись вылавливать плавающих незадачливых соратников. Любого мага утопить совсем непросто, а прямые попадания снарядов, от которого не спасал щит, получило очень ограниченное число неудачников. Самый большой корабль наблюдателей, выслав магического вестника, двинулся к острову. На галере находился полномочный представитель Совета Некромантов и Стикс в ранге советника. На берегу их встретил Лич. Парламентеры едва удержались от скрика, когда тот отключил амулет маскировки ауры. Ничего подобного люди никогда не встречали. Стикс, конечно, видел нежить в замке Лекса, но там ауры он рассмотреть не мог из-за воздействия темного мира и тоже впервые наблюдал, что из себя по силе представляет такой лич. Чёрное облако смерти являлось аурой этого разумного. Какие каналы! Там вообще не было никаких каналов. Десятиметровая клубящаяся тьма, вот и вся аура». Некромантам Лекс не удосуживался сообщить, что личи пока могут оперировать только голой силой смерти, а вот если они в скором времени выучат еще и соответствующие заклинания других стихий, то на самом деле могут стать машинами смерти в прямом смысле этого слова. Подавленные некроманты без раздумий приняли от лича два кольца и надели себе на пальцы. То, что это разговорники, они поняли, когда в головах раздался голос лича. «Я приветствую магов от лица повелителя! Прошу следовать за мною!» Переглянувшись, адепты потопали в портал за провожатым. Лек с эльфом Латиселем встречал их в том же приемном зале за небольшим столом. Предложив пришедшим присесть в возникшие у них за спиной кресла, он спросил у гостей. «Насколько понимаю, вы уполномочены вести переговоры?» «Да, Стикса вы знаете, а меня зовут Крад». Сразу назвал себя старший некромант совета и продолжил. «Ваши условия нас устраивают». «И вас не смущает то, что вы становитесь моими вассалами, точнее, вассалами моего клана?» Удивленно приподнял бровь Лекс. Он считал, что маги не пойдут на такую жертву и готовился пойти на уступки. «Как ни странно это прозвучит, но в данном случае не смущает», — с хитрой усмешкой ответил Мак. «Тем более быть прямыми вассалами императора весьма почетно». «Кто вам сказал, что я император?» — приподнял бровь Лекс. «Мы хоть и далеко живем». «Но некоторые родственники путешествуют по миру и даже учатся в учебных заведениях, в том числе и в Академии Зелона», пояснил некромант свою информированность. «Значит, есть разведка», задумчиво побарабанил пальцами Лекс по подлокотнику кресла. «Как бы мы без нее рабов для темного мира покупали», хмыкнул маг. Почему тогда сразу не пошли договариваться, а собрали эскадру? Не понял Лекс. Слухи слухами, а очень полезно самим посмотреть, на что способен император. Серьезно ответил некромант. Я не участвовал в бою. Покачал головой Лекс. Если у вас такие слуги, то это уже говорит о недосягаемом уровне самого господина. Скосил глаза мак на сидящего рядом лича. Тем более, что имелась необходимость приструнить соратников, обнаглевших настолько, что саботировали любое решение совета. Почему бы не сделать это вашими руками? Теперь они успокоятся, по крайней мере, на некоторое время. То есть вы использовали могущественно неведомого вам правителя для решения своих внутренних проблем? Усмехнулся Лек с интересом, поглядывая на мага. «Император и должен в первую очередь решать внутренние проблемы, иначе страна рухнет», — наставительно произнес некромант. «Зачем тогда пришли, если согласны с договором? Прислали бы одного Стикса?» — недоумевал Лекс. «Дополнительная проверка не помешает», — ухмыльнулся некромант. «И что показала проверка?» — заинтересовался Лекс. «Император вполне достойный, молод еще, но уже способен править. За весь наш разговор умудреный эльф и сильный лич даже слова не вставили. Это показатель того, что все решает государь». Сделал вывод некромант. «Тогда и я могу дать вам встречную оценку. Не остался в долгу Лекс». «Скорее всего, совет ваш бутафорский и решающий голос имеете вы, господин Крат, или, может, я не прав?» «В свою очередь, поддел собеседника Лекс». «Правы?» «И не собирался отпираться собеседник. Тем более это показывает, что вы умны и можете продумывать ходы наперед. «Признайтесь, вы давно подозревали о таком положении в нашем совете». «А что тут признаваться?» — не отрицал Лекс. «Советы не могут править обществом магов длительное время, всегда начинается грызня между группами. Некроманты живут обособленно, не нарываясь на конфликты, и о них ничего не известно уже не первое тысячелетие, значит, ими правит не совет. На династию тоже не очень похоже, остается единственный вариант — передача власти преемнику». «Вас, похоже, хорошо учили управлять», — задумчиво кивнул некромант. Разговор за столом длился еще долго. Маг дотошно выспрашивал о месте некроманта в государстве и, убедившись, что лег структуру управления адептами смерти менять не собирается, принес ему клятву вассала и затем убыл принимать вторичную клятву подчиненных. Лекса организация местных одаренных вполне устраивала, создавал ее умный мыслящий. Некромантов спрятали на долгое время подальше от остальных, чтобы люди и маги забыли об их прошлых ошибках. Самые неуравновешенные или амбициозные служители смерти сражались за замки между собой на этом архипелаге, причем по определенным правилам. Нарушители уничтожали все вместе — За длительный отрезок времени образовалось сообщество нормально воспитанных адептов, которые стали поодиночке появляться в разных империях. Только теперь они действовали осторожно и не встревали в чужие разборки. Сильную роль в этом сыграли заряженные кристаллы-накопители темного мира. Именно они позволили стабилизировать общество некромантов. Исчезла потребность искать внешние источники магической силы. Лекс по-прежнему обещал поставлять им заряженные кристаллы. Это было и в его интересах. Управляемые адепты гораздо лучше неуправляемых. Больше времени на решение проблем темного мира у Лекса не осталось, да и особого контроля начавшиеся там процессы уже не требовали. Несмотря на тяжелые условия существования, многие жительницы и жители подземного мира отказались переселяться в другие места. Даже бывшие рабы, отправленные сюда некромантами, предпочли остаться на месте. Тем более, что условия существования стали резко улучшаться по многим причинам. Тут сказалась и работа темного духа, управляющего подземным замком. Теперь почти на сотню километров могли создаваться динамические порталы, что сильно упрощало жизнь подземным обитателям. Поставки различных товаров через межмировой переход тоже сказывались. Под защитой личи и с использованием скафандров, технологию создания которых создал Лекс, появилась возможность вести разработки на поверхности. Там в выветренных слоях почвы скопилось намного больше кристаллов, чем в толще грунта. Прекращение действия портала, ведущего в чужую вселенную, позволило создавать и использовать различные амулеты. У магов появился дополнительный доход от торговли своими изделиями. Всего только 10% жителей покинули родные места, часть из них составляли маги, поступившие в Академию Зелона, а остальные — родственники гномов, которые пожелали воссоединиться с земляками в гномьих горах. Только совсем небольшая группа бывших рабов вместе со своими семьями вернулись на родину. Лексу предстояли новые встречи и старые проблемы. Больше трех недель в его особняке гостили очень непростые мыслящие, ожидая его возвращения. Проблема с ищущими тоже пока никуда не делась.